Разум и эмоции влияют на все физические процессы в организме человека. Теперь я это точно знаю, ведь исследованием человеческого тела я занимаюсь уже 40 лет. Взять, к примеру, сердце. Оно не может забиться быстрее само собой. Чтобы ускорился ритм, на него должен повлиять разум или эмоции. Как ты считаешь, почему некоторые полнеют легче других? Почему у кого-то метаболизм быстрее, а у кого-то медленнее? В зависимости от того, как они думают о питании. Когда ты ешь печенье, ты чувствуешь себя виноватой? Ну, конечно. Особенно, когда дохожу до пятой печенюшки, а потом до шестой. И говорю себе, что это последнее. Я пытаюсь остановиться, но каждый раз придумываю новую причину продолжать. Я ведь не ела хлеба за обедом, в этом печенье мало сахара, и, наконец, завтра я это брошу и так далее. Самое худшее, зная мою склонность к печенью, Марио постоянно приносит все новые разновидности. Иногда я ругаю его и обвиняю в том, что он хочет, чтобы я потолстела. Теперь я думаю, может, он это специально делает ради хорошего повода меня бросить. Вот почему печенье так на тебя действует. Ты осознаешь, сколько страхов и вины возникают в тебе, когда ты его ешь. Лишать себя сладкого – не выход. Теперь, когда мы знаем, что истинная проблема лежит в страхе потерять мужа и вовсе не связана с весом или с тем, что ты ешь слишком много печенья, именно на этом нужно сосредоточить внимание. Из анкеты, которую ты заполняла вначале, я вижу, что твои родители все еще живут вместе, то есть твой отец не бросил мать из-за ее веса. Откуда же в тебе этот страх, как ты думаешь? Твоя мать говорила когда-нибудь, что боялась этого? Или их отношения как-то убедили тебя, что мужчина может изменить женщине и оставить ее, когда она станет слишком толстой? Я знаю, что мама не доверяет мужчинам. Она часто говорила, что они думают только о сексе. И удержать мужа можно только, если заниматься с ним сексом столько, сколько он захочет. Видя, какая толстая моя мать, я часто задавалась вопросом, как они вообще умудряются заниматься любовью. Мне неприятно это говорить, но, думаю, папа уже давно не хочет маму. И, должно быть, ходит за удовольствием к другим женщинам. В конце концов, ничто ей не мешало сохранить девичью фигуру. и никогда не смела говорить с ней об этом. Это очень стыдно». «Тогда, милая Анна, ты знаешь, что тебе делать, правда? Ты уже прекрасно потренировалась в примирении со своей дочерью. Осталось проделать то же самое с матерью и с Марио. Для начала не спеша сядь и запиши все касательно сегодняшней темы, в чем ты обвиняла и продолжаешь винить Марию и свою мать. Затем уточни у них, когда они обвиняли тебя в том же самом. Главное, помни, что мы всегда пожинаем плоды нашего первоначального намерения». Значит, сосредоточься, чтобы определить, чем ты руководствовала в ситуациях, когда мать и муж обвиняли тебя. Тогда ты увидишь, что у них было такое же намерение, как у тебя. Например, думаешь, твоя мать желала тебе зла, когда рассказывала, как удовлетворять мужчину. К тому же не забывай, если ты обвиняешь мать в чрезмерной полноте, это значит, что и она не принимает себя, значит, вы обе в одинаковой ситуации. Отрицание помогает ей выжить и не испытывать боль. Она отрицает не потому, что глупая или незнающая, просто она из-за этого страдает. Ее мать тоже была толстой? Да, но тогда они жили на ферме, и для женщин считалось нормальным быть толстыми. Мать говорила, что все женщины в нашем роду были полными. А еще, заговорщически глядя на отца, она напоминала, что в начале брака он обещал любить ее вечно, даже если она располнит. Когда она это говорила, Казалось, ему было неловко, но он ничего не отвечал. Можно сказать, он сохранил свою клятву, но не чувствуется, чтобы они были счастливы вместе. Скорее, они терпят друг друга. Я такого брака не хочу. Предлагаю тебе для начала поговорить с матерью о том, что ты чувствуешь. От нее ничего не ожидай, ей говорить не обязательно. Когда вы встретитесь во второй раз, вполне вероятно, что вам будет намного проще говорить, она будет меньше сопротивляться. Если почувствуешь, что она «открывается», помни, лучший способ для этого – задавать ей вопросы, на которые ты готова услышать любой ответ, даже самый неприятный. Помни, цель вашей встречи с мамой – проверить, что вы обе чувствуете, довериться друг другу, освободиться, а вовсе не судить поведение друг друга. Уверяю тебя, если твоя мать услышит, что ее интересы не ущемляются, она сама захочет довериться тебе. «Выговориться хотят все», Ведь если долго держать всё в себе, нож и становится слишком тяжёлой. Человек легко раскрывается, когда чувствует, что его слушают с приятием и не осуждают. Что ты испытываешь при мысли о разговоре с матерью? Мне хорошо. Я тоже уверена, что на этот раз она будет гораздо откровенней. А вот с Марио будет сложнее. Что и говорить, я так боюсь, что разонравлюсь ему, и он меня бросит. Чем дольше я говорю с тобой об этом, тем больше, мне кажется, этот страх растет. Такое возможно. Давай поговорим об этом страхе.